Бонус. Спустя 22 года. Салдер. Шагал по коридорам родной академии, в которой учился боевиком, и понимал, что после моего ухода здесь мало что изменилось. Все те же каменные стены, те же светящиеся сферы под потолком, те же массивные двери ректора Тариана, который по сей день занимал пост главы академии. Осторожно постучав и дождавшись приглашения войти, Я шагнул внутрь, попадая под пристальный взгляд водного мага. «Салдар?» — вскинул он бровь. «Хм, неожиданно. Рад видеть тебя!» Ректор Тариан кивнул. «Пришел проситься взять меня в магистры. Только прибыл с эльфийских земель, решил осесть в родной академии». Хмыкнул я, говоря от чистого сердца. «Ты как чувствовал!» — усмехнулся водный маг. «С завтрашнего дня магистр Ритрук уходит от нас». Я вот сижу, подбираю кандидатуры, а теперь, по всей видимости, этого уже не нужно делать. Ну и отлично. Через три дня Академия откроет свои врата первокурсникам. Головную боль ты с меня снял, а то какие-то малохольные идут на должность главного боевика. Бред полный. Они бы себя в зеркало видели. Фыркнул водный маг. Комнату выбери себе сам. В общежитии магистров их предостаточно. Благодарно Кивнов вышел из кабинета прежде подписав договор. Меня не было на землях Ронарии около 20 лет. Академию магистров я закончил за два года, вместо положенных десяти. Всё это время я скитался по свету, пытаясь забыть ту, которая не хотела забываться. Я побывал у гномов и решил пожить у эльфов, которые не стали возражать. Уж больно их природа пришлась мне по душе. Честно скажу, я хотел там остаться жить» но меня тянуло домой, словно магнитом. Алису и Керриана я больше ни разу не видел. Пусть матушка и уговаривала прийти к ним в гости и познакомиться с малышкой, которая у них родилась. Я бы с радостью, но не мог. Не хотел снова смотреть на неё и умирать в адских мучениях, чувствуя, как разрывается сердце на части. Даже сейчас, спустя 22 года нашей разлуки, её образ до сих пор чётко стоит перед моими глазами. Вы не подумайте, у меня были женщины за этот столь длительный период времени. Много. Но ни одна из них не смогла залечить мою душевную рану, которая пусть уже и не кровоточила, но и затягиваться тоже не желала. Шел по тропе к общежитию магистров, понимая, что я дома. Ностальгия напала внезапно. Не стал от нее отмахиваться, пусть немного побудет, мне не жалко. Последующие дни я занимался осмотром своей новой территории, за которую теперь отвечал. Мне выдали форму магистра боевиков, которую я сейчас рассматривал на себе, стоя перед зеркалом. Матушка с отцом не знали, что я вернулся. Решил на выходных отправиться к ним, но что-то мне подсказывало, что опять начнутся уговоры посетить дом Алисы и Керриана. «Салдор, садись, врата уже должны были открыть. Примерно минут через десять можно ждать первого адепта», хлопнул меня по плечу ректор Тариан. Перекинувшись парой фраз с присутствующими магистрами, я уселся на стол и принялся ждать новый поток, часть которого отправится на мой факультет, на факультет боевиков. Первый адепт не заставил себя долго ждать. Спросив его имя и проверив уровень магии, ректор Тариан отправил рыжеволосого парнишку, который сиял от счастья, на факультет артефакторики. Вторая девушка поступила на целительство чуть ли не подпрыгивая на месте, что ее взяли, так как Академия Герримонт была самой лучшей из всех в этом мире. Сюда невозможно было попасть по знакомству или заплатив монетами. Ректор Тариан зорко следил за этим. После того случая с магистром Зельеваром, который по желанию превращался в паучьего монстра, по всей Академии гуляли следилки. Каждое нарушенное правило каралось наказанием. Здесь учились только те кто был действительно достоин называться адептом Академии Гэримант. Дверь распахнулась, впуская уже непонятно какого по счету потенциального адепта. «Представьтесь», — произнес я, смотря на лист бумаги и подсчитывая, сколько сегодня перейдет в мой факультет. «Думаю, в этом нет необходимости», — хмыкнул ректор Тариан, отчего я оторвал от написанного взгляд, чувствуя, как из моих легких словно вышибли воздух. «Ассирия Лостер!» — важно вздёрнула подбородок девушка, заставляя моё измученное годами сердце биться чаще. Взволнованно сглотнул, жадно скользя по чертам лица девушки и не понимая, за что боги решили посмеяться надо мной. «Лостер, значит?» — услышал сквозь шум в ушах голос рядом сидящего магистра. «На какой факультет?» «На боевой», — довольно улыбнулась она в то время как у меня от накатившей лавины эмоций всё поплыло перед глазами. Магистр Нериан дотронулся до моего плеча ректор. «Это к вам. Прошу». Забывая, как дышать, встал со стула и пошёл к той, которая была так похожа на свою мать. Которая была так похожа на Алису. Конец книги Текст читала Аня Грей